Глава восьмая В степи время словно остановилось. Возглавляющий отряд серых орков пожилой шаман велел всем приготовиться к бою и, прикрыв глаза, принялся ждать очередной астральной арки в непосредственной близости от их позиций. «Да, чуть меня не подводит», удовлетворенно подумал улуг Гргыс, ощущая, как истончается пространство между планами. «Скоро к нам прибудут гости», Почувствовавшие беспокойство духов волчьи всадники поудобнее перехватили оружие. Раз уж их защитники заволновались, то бой начнется в самое ближайшее время. Эта примета еще никогда не подводила. Не случилось этого и в настоящий момент. Спустя несколько ударов сердца в точке пространства появилась маленькая искра, которая рывком выросла до размера футбольного мяча и, взорвавшись, создала переход, откуда вылетело сразу с десяток духов. «Давай!» мысленно крикнул улук Гыргыс, и парящий высоко в небе гигантский орел спикировал вниз, чтобы накачанными энергией когтями разметать структуру арки, заставив ее схлопнуться. Не получилось. В последний момент отработанная схема дала сбой. С той стороны прорехи показалась огромная лапа могучего существа, которая развоплотила несколько диких духов и разметала воинов-серых орлов в разные стороны, чудом при этом никого не убив. «Что за...» С недоумением подумал шаман, останавливая удар гиганта выросшими на месте рук огромными лапами орла. Ощутив препятствие на своем пути, находящийся в плане духов монстр постарался просунуть вторую лапу в небольшую прореху, и у него это получилось. Да он желает вырваться на свободу! Наблюдая за происходящим, понял старый шаман и перешел в атаку. Этого нельзя допустить, дух подобной силы ничего не оставит от родов серых орков. Рвущийся на волю гигант был поистине силен. Улук Грыгы с трудом удерживал его, не позволяя просунуть вторую лапу дальше, и в этот момент в дело вступил тотем Серых Орлов. Повторно спикировавший дух прошел сквозь лапу противника, словно острый нож через мягкое масло. Мгновение, и до орков донесся громоподобный рык раненого духа. Его лапа тут же вернулась в родной план, а огромный желтый глаз устремился к прорехе, чтобы увидеть букашку, дерзнувшую бросить ему вызов. «Я тебя запомнил, Серый!» Зло произнес дух, заставив орков покрыться мурашками. «Он говорит!» Сдавленным голосом произнес Рык Укр, молодой, но уже довольно сильный волчий всадник рода. «Говорит, и что?» Раздраженно крикнул Улук Гыргыс, делая вид, что ничего плохого не произошло. «Приводите себя в порядок и начинайте собирать сеги! У нас не так много времени! Очень скоро нужно будет бежать к новому месту прорыва!» Воины с благоговением посмотрели на мудрого, непрошибаемого шамана, после чего устремились выполнять его указания. Сам же пожилой орк мысленно выругался. «Что это было?» – размышлял он, судорожно пытаясь успокоить колотящееся сердце. Никогда подобного не встречал, а ведь он не передал мысленные образы, а действительно произнес слова, сказал, что запомнил меня. И что с этим делать? Являются ли слова духа угрозой не только мне, но и всем серым орлам? Рядом с Улуком на землю опустился Татем рода. «Что?» – поднял на него взгляд пораженный шаман. «Что значит плохой дух? Злой? Чуждый? Неправильный? Кот? Какой кот?» – спросил Улук Гыргыс и чуть не ударил в себя полбу с досады. «Точно! Вот что мне показалось знакомым. Это такой же дух, какого получил себе Нел. Опять этот мальчишка вылез. И снова совсем не вовремя. Интересно, а как он замешан в том, что дух научился разговаривать? Ну, тромчую, что все это не просто так». После того, как воины собрали выпавшие из нападавших сеги, перевязали раны и уселись на духов, их отряд направился к новому месту грядущего разрыва между реальностями. Волчих всадников вел сам шаман, который чувствовал направление движения. Машинально двигаясь к нужному месту, старый улук размышлял над тем, как сильно изменилась их жизнь после возвращения со столичной ярмарки. «Вроде не так много времени прошло, а кажется, словно это было в прошлой жизни», — грустно подумал шаман. Из столицы они привезли не только тысячи сегов, отличный товар и большое количество заработанных улы-ирк денег, но и войну, которая следовала за их уставшим от постоянных прорывов духов караваном. Уже тогда старый шаман понимал, что появление астральных арок, назначение зеленой жабы на должность верховного улука и преследование их каравана дикими духами связаны между собой. Арки перестали появляться вблизи города, однако они переместились на земли Серых Орлов и территории соседних родов. Улук-Балук утверждал, что это случайность, что его сила выдавала астральные арки подальше от столицы, а он и не ожидал их возникновения в других местах степи. То, что мерзкий ублюдок нагло врал, было понятно многим. Едва не стершие столицу в пыль арки стали появляться на землях кровников верховного шамана, явно не случайно. И понимание этого позволило серым оркам собрать коалицию и начать защиту своих земель. Все знали, что после орлов лук-балук примется из-за остальной серой роды. Поэтому отношение к делу было весьма серьезным. Хотя, если бы не победа в турнире трех духов, полученные сеги, позволившие расплатиться с союзниками, и деньги Улы-Ирк, заработанные на перепродаже товаров других родов, то ситуация, вероятно, была бы очень плачевной, если не катастрофической. В какой-то момент подумал старый шаман. Не стали бы те же псы и рыси понапрасно рисковать жизнями своих воинов. Однако время шло, и заматеревшие в постоянных сражениях бойцы серых орков привыкли к опасности. Их улуки наработали навыки определения мест прорыва, а вожди искали доказательства причастности зеленой жабы ко всему этому непотребству. Дошедшая из вольных баронств послание от друга рода раскрыла тайну появления астральных рамок и указала, как именно зеленая жаба ими управляет. Доказательства пришли серому орлу по душе, и он отправил своих эмиссаров проверить правдивость этих слов. Действительно ли род Балука имел доступ к плененному Варду? Если так, то зеленому ублюдку конец, хищно улыбнулся серый шаман. Орки не простят ему оперирование подобной силой. Пусть пока пребывает в неведении, а я подожду информации. Возможно, в скором времени в степи вспыхнет новая кровавая бойня. Только теперь сила будет не за Улук Балуком, а за нами. Лилит в одиночку уходила от атак здоровенной змеи. «Да где же остальные?» – раздраженно думала девушка, прыгая высоко вверх и пропуская под собой стремительное извивающееся тело. Несколько секунд свободного падения позволили осмотреться, и Варда поняла, почему никто не приходит ей на помощь. Все были заняты, сражались со своими противниками, а кто-то и с парочкой. «Откуда их столько?» – запаниковала она и, коснувшись ногами земли, отскочила назад, чтобы уйти от очередной атаки духа. Осознав, что помощи не будет, девушка достала нож, единственное оставленное ей оружие, и помчалась к змее. Понимая бесполезность атаки в область защищенной щитами головы духа, Лилит скакнула в бок и с силой ударила зверя. Из образовавшейся на теле змеи глубокой раны полился свет, и она с хлопком исчезла, оставив после себя средних размеров камень. Не обращая внимания на выпавшую из духа добычу, девушка рванула на помощь к сражавшемуся рядом Варду. Того уже прижал к земле огромный хряк, неосмотрительно подставивший Лилит спину. Развоплотив очередного духа, девушка обрадовалась было своим сегодняшним успехом, но сильный удар другого кабана отправил ее в полет, и правая часть тела словно онемела. Благо, к этому моменту группа вардов сумела значительно уменьшить количество духов, и теперь ситуация изменилась, остроухих было большинство. С оставшимися тварями расправились в считанные секунды, и уже через пару мгновений Лилит без сил откинулась на спину и закрыла глаза. Рядом с ней тут же повалились ее спутники, а сама девушка мысленно воскликнула. «Отбились!» «Все же отбились!» Лилит сделала неловкое движение руками, и из глаз тут же брызнули слезы. Она вдруг почувствовала, что правая часть тела превратилась в одну большую пульсирующую болью область. «Что с тобой?» – спросил ближайший вард, не заметив у девушки открытых ранений. «Все нормально», – тихо ответила Лилит, понимая, что сейчас важно оказать первую помощь другим. «За дело только!» «Полежу немного, отдохну, все пройдет». «Хорошо, раз так», — произнес все тот же тихий голос. «Ранены у нас сейчас почти все. Очень уж большую группу духов мы повстречали. И как только выжили, даже не потеряли никого». Лилит мысленно согласилась с Вардом. «Если дело действительно обстоит так, то это большая удача. Прошедший бой девушка уже не помнила, все произошло слишком быстро. Однако два мгновения буквально впечатались ей в память». Первое, когда на готовый к бою отряд вардов выскочила целая стая разнообразных тварей, в составе которых были и несколько громадных исполинов, в три ее роста. Второе, когда она смотрелась и увидела, как огромные змеи, буйволы, кабаны и темные коты пытаются уничтожить отряд из 83 вардов. «Да, именно так, они собраны в отряд, да еще и немалый», подумала девушка и, в очередной раз мысленно повторив количество свободных вардов, гордо улыбнулась. Удивительно, что столь большому числу соплеменников все же удалось вырваться из-за подни смертельно опасного леса. В тот момент, когда они только оторвались от эльфийских воинов, девушка и подумать не могла, что их количество будет увеличиваться ежечасно. К их группе прибивались все новые и новые варды, а через сутки отряд беглецов вызволил из неволи еще парочку соплеменников. К сожалению, вардов их собственного клана было до обидного мало. Ни матери, ни других знакомых они не встретили. Отец принял решение уходить, так как они рисковали не только никого не дождаться, но и подарить время преследующим их эльфам. К сожалению, не все сумели пережить первые встречи с опасными духами степи. Вначале они даже подумали, что химеры появляются везде, не только в лесу, но и у орков тоже. Они потеряли троих соплеменников и даже не попытались поднять вываливающиеся из духа сеги. Однако встреченные через несколько дней пути коричневые степники пояснили, с чем им пришлось столкнуться. Они поведали о ценности камней и подсказали, куда отряду нужно двигаться дальше, чтобы прийти в вольное баронство, где до их ушей и глаз никому не будет никакого дела. Через некоторое время девушка, наконец, немного отошла от горячки боя и попыталась пошевелить правой рукой. Ей это удалось, хоть острая боль и говорила о том, что все не так уж хорошо. «Тяжело раненым оставаться на земле. Им будет оказана помощь. Остальные встают и идут искать выпавшие из духов камни», — раздался твердый голос ее отца, который решением большинства вардов, как самый старший из присутствующих, был назначен главой отряда. «Смотрим внимательно и помним, что Сеги – это наша возможность заработать деньги в баронствах и купить самое необходимое для дальнейшей жизни». Отец прав, подумала девушка, глядя на то, во что превратилась ее одежда и одежда других вардов после большого количества тяжелых боев. «Деньги нам очень нужны. Прошли едва ли половину пути, а выглядим ужасно». «Волчьи всадники!» Раздался гулкий голос патрульного, следящего за округой, и лежащие в повалку варды тут же стали подниматься на ноги и готовиться к бою. За время блуждания по степи они уже выяснили, что далеко не все орки – добродушные гиганты. Этим грешили лишь их коричневые представители, да и то не всегда. А вот зеленые, в особенности те, что ездили на прирученных духах, представляли собой крайне высокомерных, агрессивных и при этом очень опасных противников. Усилив слух, пытаясь понять, с какой стороны мчатся враги, Лилит быстро разобралась в ситуации. Отряд из двух десятков движущихся в отдалении орков преследовал одного всадника и, судя по его тяжелому дыханию, погоня длилась давно. «Тоже, как и мы, бежит в баронство?» – подумала девушка, услышав, что заметивший вардов орк, устремился в их сторону. понимая, что терять ему нечего и решил попросить помощи у незнакомцев?» Также подумали и остальные, приготовившиеся к бою соплеменники, но каково же было их удивление, когда серый орк, приглядевшись к возможным союзникам, неожиданно радостно закричал: «Господин барон, это вы?» Слетев с волка, он быстро приблизился к молодому варду, которого тут же прикрыли старшие товарищи. Удивленно посмотрев на них, он быстро затараторил: «Барон, это же я, Протукр. Зеленые не дали мне передать письмо верховному вождю. Все остальные мертвы.» Видя, что решительные варды и не думают отступать, серый орк спал с лица. «Господин барон, они же меня убьют, а я всего лишь выполнял ваше поручение. Последние слова орк выпалил со злостью, а затем, заметив недоумение в глазах вардов и их весьма поношенную одежду, выругался и поспешил к своему духу. «Стой!» — схватил орка за руку отец. «Как я понял, ты знаешь остроухих, подобных нам?» — раз перепутал нашего парня со своим бароном. «Он обознался!» — мысленно воскликнула девушка. «И как только отец об этом догадался?» «Отпусти!» Тем временем рыкнул орк, которому не удалось сходу вырвать руку. «Они скоро будут здесь! Мы защитим тебя!» Произнес Варт, глядя в глаза гиганту. «А за это ты приведешь нас к тому, кого назвал бароном. Мои догадки верны? У него такие же зеленые глаза, как и у меня?» Гигант разом расслабился и довольно расхохотался. «Предлагаете мне дойти в вашем сопровождении до Росварта?» Он осмотрел окруживших его остроухих и осклабился. «Отличная идея. Надеюсь, барон будет доволен и освободит меня от долга». «К бою!» — тут же скомандовал воодушевленный отец. И только в этот момент Лилит поняла, что именно значат слова Серого Орка. «Где-то в вольных баронствах есть место для проживания свободных вардов, и гигант в обмен на защиту приведет их туда». Я сидел в очередном доме, снятом для меня Кристин, Находился в крайне скверном расположении духа и пытался понять причину своего дурного настроения. Судя по последним новостям, а также анализу разговора с Миссой, шансы вступить в клуб реваншистов и вытребовать для себя титул герцога или, на худой конец, главы Содружества у меня были. Тогда откуда такое уныние? Главная цель, которую я поставил перед поездкой в столицу, уже выполнена. Мне удалось серьезно перессорить между собой едва ли не все политические силы и фракции, которые несли потенциальную опасность моему альянсу. Теперь они не смогут объединиться и напасть на нас сообща. Своими не всегда правильными с моральной точки зрения действиями я отсрочил их нападение на Росвард и выгадал для моих подчиненных дополнительное время на подготовку к будущей войне. А может, именно в этом и дело? Мои поступки были правильными с точки зрения правителя определенных территорий. Занимаясь травливанием различных политических партий, я отдавал себе отчет, что ситуация может выйти из-под контроля, и это приведет к жертвам. Так, в общем-то, и произошло. Только вот масштаб потрясений я не учел. Может, я корю себя за то, что стал негодяем? Защищая своих людей, подставил под удар чужих? Я действительно превратился в нелюдь? Теперь это не просто мое имя, а нечто большее? Хм, не знаю. «Я однозначно сожалел о том, что пострадали невинные люди, я этого не хотел. Но если бы меня вернули в прошлое и дали возможность выбора, то я все равно бы так поступил. Но не могу я оставить своих людей без защиты, тех, кто в Росворте строит новую жизнь. Не справятся они там одни без меня. Да и с другой стороны, почему я все непотребство в городе отношу на свой счет?» Да, мои действия послужили определенным триггером, после которого все как с цепи сорвались. Но стали бы маги убивать друг друга, если бы для этого не было предпосылок. Они же словно ждали предложения зажарить своего оппонента или насадить его на кол. Ждали! И, получив желаемое, пустились во все тяжкие. Так стоит ли мне брать на себя всю вину за произошедшее? Только если отчасти. Помимо этого, за время поездки мне удалось протестировать систему удаленного управления, хотя лучше назвать по-другому, действия подчиненных во время отсутствия начальника. Радовало, что без моего личного присутствия ничего не развалилось. Прибывающие в столицу гонцы передавали отчеты о проделанной работе от Шейлы, Николы, Тихона, Дениса и Войта, поэтому я имел возможность не только перепроверить информацию, но и получить максимально полную картину происходящего». «Пока барон расслаблялся в столице, мои подчиненные перешли к модернизации последней линии замков, начали отстраивать жилые кварталы мелких населенных пунктов, взялись за создание нескольких новых мануфактур, друиды с крестьянами новых баронств продолжили набивать продуктовые склады, правда...» последних приходилось жестко контролировать, дабы они не положили себе лишнего в карман. Это же касалось и главных старост с их помощниками, парочку из которых быстрая на расправу Шейла уже успела казнить за присвоение баронской собственности. Жак, которого я назначил ответственным за свой завод по производству алкоголя, через управляющего рапортовал о совершенствовании технологий и создании новых видов товаров, а также о том, что количество прибывающих за продукцией караванов ежедневно растет. В настоящее время именно это дело позволило мне обеспечить чахлую казну Альянса деньгами и дало возможность продолжить наращивать стражу и дружину в прежнем темпе». Последнее было особенно ценно, так как после произошедшей в столице вакханалии количество наемников и магов, прибывающих на службу, значительно возросло. Кто-то просто нанимался ко мне, другие снимали дома и открывали свою практику. Последнее касалось как целителей, так и торговцев различными амулетами. В общем, после моего отъезда жизнь на землях Содружества не прекратилась. На соседних территориях, кстати, тоже, отправленные войтом отряды сумели захватить четыре баронства, основали альянсы и укрепившись, отбили несколько слаженных атак разбойников и конкурентов. Вскоре к месту моего отдыха явилась Кристин и с порога передала записку от Ризолы. Тебя сегодня приглашают на ужин, доложила она. Заместитель ректора наконец-то решилась на переговоры, обрадовался я, учуяв знакомый запах, исходящий от клочка бумаги. Да, кивнула Кристин, посмотрев мне в глаза. Пойдем вместе. Я постараюсь смягчить некоторые острые углы и выступлю гарантом твоей безопасности. Мои услуги ей нужны, и не думаю, что она решит ими пренебречь. Все же лучше Клизгана в столице никого нет». «Не стоит», — покачал я головой. «Ты не можешь гарантировать, что переговоры пойдут по плану. А раз так, мы не имеем права рисковать тобой. Вами. Если что-то случится, и ты пострадаешь, я никогда себе этого не прощу». «Это я себе не прощу, если сестры останутся без мужа и защитника», горячо запротестовала Варда. «Пойми, ты нам очень нужен. Мы не имеем права тебя потерять. Насколько бы сильными, умелыми и бесшабашными мы ни были, мы все равно остаемся женщинами. Нам нужен защитник. Нам нужен ты». Не будет тебя, и вся та структура, которую ты создавал в Росворте, рассыплется. Без тебя мы не выстоим, пусть не сразу, пусть через несколько лет, но найдутся недовольные тем, в чьих руках сосредоточена власть в содружестве. И мешать нам будут не только внешние враги, но и внутренние. Твои нынешние соратники – это ты для них сила и столб, на котором держится все. Шейлу и Юлю никто так воспринимать не будет, поверь. Так что даже не думай спорить. Я иду с тобой. Точка. «Судя по всему, мне ее не переубедить», — подумал я раздраженно. «Может, надавить? Нет, не надо. Она для вида согласится, а потом пойдет за мной в самое пекло. Лучше я ее возьму с собой, но заставлю затаиться и мониторить обстановку». «Ладно, уговорила», — проворчал я. «Только собираемся как на войну. Защитные, атакующие амулеты, оружие и удобная одежда. Все по высшему разряду». «Не учу ученого. Фыркнула Кристина и, оставив меня одного, отправилась на второй этаж, где у нее было несколько тайников. «Ну что ж», — вздохнул я, подходя к теплому камину и подкидывая в него пару поленьев. «Я тоже не буду зря терять время и подпитаюсь энергией огня». К делу мы подготовились достаточно быстро, поэтому намного раньше назначенного времени отправились в нужный район и нашли весьма удобные места для наблюдения за интересующим нас домом. «Паука я, кстати, тоже взял с собой. За последнее время я уже успел привыкнуть, что благодаря ему могу стать невидимым и сбежать от любой опасности. Быстро выяснилось, что помимо слуг и парочки воинов, охранников в здании не было. Поэтому мы приступили к изучению соседних строений. И вот здесь меня ждал небольшой сюрприз». «Тринадцатый дом и 15-й, сказал я через некоторое время. Резола подстраховалась и отправила наблюдателей заранее, а я уже начал плохо о ней думать». «Еще 16 и 25, заметила Кристина и перевела на меня взгляд. «А они тебя опасаются. В каждом доме пятерка магов и тройка бойцов. Кроме последнего, там засело сразу два десятка одаренных. Она тебя боится? Интересно, а с чем это связано? Неужели кому-то стало известно, кто причастен к недавним беспорядкам в городе?» «Не думаю». С сомнением покачал я головой и продолжил слушать разговоры засевших в ближайшем доме магов. Судя по обрывкам бесед, они не знают, для чего конкретно их здесь разместили. Я прервался, продолжая слушать разговор магов в шестнадцатом доме, и через некоторое время добавил. А нет. Они знают, что сегодня у Ризолы будет проходить встреча, и три группы прикрытия — это стандартная практика. Судя по всему, она часто здесь бывает. Три? Перевела на меня внимательный взгляд Кристин. Судя по составу групп прикрытия, мы вычислили. Но кто в таком случае разместился в двадцать пятом доме? У нас остается около двух часов, чтобы выяснить это. Пожал я плечами. Но в то, что они случайно здесь оказались, я не верю. Эти два десятка магов тут явно по нашу душу. Или кто-то хочет устранить Ризолу, что больше похоже на правду. В совпадение ни я, ни Кристин не верили, поэтому стали слушать, о чем же говорят эти запертые в небольшом доме боевики. Точно за Ризолы сюда прискакали, подтвердила Варда. Один из них спрашивал, долго ли еще Мигеру ждать. Устал, мол, бедненький. «Слышал», — кивнул я и посмотрел на подругу. «А ведь они могут напасть на нее до того, как мы пообщаемся, и тогда все пойдет псу под хвост». «В таком случае нужно подготовиться», — предложила Кристин. «Обложим их дом взрывными амулетами и активируем, если только попробуют дернуться. Ты ведь их не забыл?» «Нет, конечно», — показал я рукой на рюкзак. «Взял много. Знал, что переговоры могут пойти не по плану». «В таком случае иди, работай», — произнесла Кристин, «а я продолжу изучать обстановку». «А если это еще одна группа прикрытия?» – спросил я. «Такое тоже может быть. Тогда убивать их не будем», – хмыкнула Варда. «Тебе же ничего не мешает забрать неактивированные амулеты. Зато если они все же пришли за Резола и планируют напасть на нее после того, как вы побеседуете, у тебя появится неплохой козырь в переговорах». «Хорошо. В таком случае схожу на прогулку и передам непрошенным гостям парочку подарков». Согласился я и закинул рюкзак на плечо. Запрыгнув на паука, я активировал невидимость и направил ревианта к 25-му дому. Доступа во внутренние помещения у меня не было, так как там чуть ли не на головах друг у друга расположились боевики, поэтому я нашел лаз на чердак и установил взрывные амулеты, после чего вернулся Кристин. «На», — протянул я в амулет, — «останешься здесь и будешь слушать, о чем они говорят. Если решат действовать или покинут укрытие, сожмешь его в руке, и я усилю слух». «Думаешь, нашел предлог не брать меня навстречу?» прищурившись, посмотрела на меня женщина, так и не взяв протянутую вещь. «Кто-то же должен за ними следить», — ответил я. «Общаться с Ризолой и одновременно отслеживать ситуацию я не смогу, да и в случае чего у меня будет с собой ревиант с его невидимостью и скоростью. Не бойся за меня». Продолжая внимательно смотреть на меня, Варда все же кивнула и повесила амулет себе на шею, а спустя некоторое время к дому подошли три человека — две женщины и один мужчина и в последнем из них я опознал личность, с которой встречался ранее. В широкоплечьем высоком магии я узнал ректора Академии Сэра Дорна, которого часто видел на различных мероприятиях. Наблюдая за примечательной тройкой, я продолжал следить за происходящим в 25-м доме и не упустил момент, когда находящиеся там маги оживились. Они узнали леди Ризолу и явно собирались напасть на нее. «Это становится опасным», прокомментировала Варда состав участников переговоров. «Теперь я сомневаюсь, стоит ли тебе вообще туда идти. Дорн совершенно не случайно занял свое место. Он очень силен, а ведь с ним еще и Резола с Миссой. Если ты разозлишь их, живым из дома не выйдешь». «У меня остался еще один взрывной амулет», — произнес я, показав женщине свою ношу. «Спрячу его в доме и взорву в случае чего». «Хорошо», — кивнула Варда. «Только скажи, чтобы паук ждал тебя у окна под невидимостью. Подстраховаться будет не лишним». «Поверь, я в полной готовности». Заверил ее, закинув в рот каучуковую капсулу с несколькими граммами стимулятора, светящегося в магическом зрении фиолетовым светом. Совершенно спокойно, войдя в приоткрытые ворота, я постучал во входную дверь, и служанка с готовностью повела в переговорную, где меня уже ожидали. Взрывной амулет я незаметно поместил в стоящую в коридоре пустую вазу и уверенным шагом вошел в помещение. Тройка расположилась прямо перед входом. В центре сидела леди Ризола, справа от нее — Миса, а место слева занял все так же стремящийся сохранить инкогнито Архимаг Дорн. «Пунктуальность — это, конечно, хорошо!» — холодным тоном произнесла Ризола, показывая, что именно с ней я и буду общаться. «Она о многом говорит, но, может, учитывая важность происходящего, следовало прийти раньше и не заставлять нас ждать? Так бы ты показал серьезное отношение к проблеме и хорошо себя зарекомендовал». «Итак пришел на несколько минут раньше», — подумал я и холодно уточнил. «Того, что я прибыл к назначенному времени, для вас недостаточно?» «Нет», — отрезала женщина. «Это лишь показывает, что ты умеешь быть пунктуальным, не более. Поэтому я не уверена, что до тебя дошла вся серьезность складывающейся ситуации. Если бы ты воспринимал действительность правильно, нашел бы возможность прибыть раньше и продемонстрировать это». «Вижу, что ваш опыт крайне предвзятого педагога, который любит держать под постоянным напряжением не только студиозов, но и преподавателей, все еще при вас. Но разве он имеет какое-то отношение к нашей сегодняшней беседе?» Ризола явно разозлилась, а Дорн с интересом посмотрел в мою сторону. «Я отправлял отряд магов в Росворт не как частное лицо, а как заместитель ректора академии», прищурив глаза, заметила женщина. «Но выгоду от этого действия вы планировали получить как физическое лицо». Не согласился я. Ваша должность весьма существенна в иерархии. Это, конечно, бесспорно. Однако какое место вы занимаете в партии столичников? Центральное? Нет, даже не в первой десятке. Поэтому давайте не смешивать дело и личные привычки. Я сама решу, где, с кем и как себя вести. Отчеканила женщина, явно задетая моими словами. «Ты прав. Дело должно стоять на первом месте. Только напомню, что ты все еще числишься студиозом нашей академии, и тебя наставляет личный преподаватель. И значит, вы можете давить на меня по надуманной причине?» Приподняв бровь, спросил я. «Потому что не прибыл раньше указанного вами же времени. Может, тогда и за внешний вид меня обругаете? Предъявите претензии к отсутствию знаков мага, обучающегося на факультете общей магии? Может, вам еще и ногти показать? Обрезано ли?» Перестаньте заниматься глупостями и давайте на время забудем, что кто-то из нас студиос, кто-то декан или заместитель ректора, а кто-то и целый глава магической академии». Дорн еще более заинтересованно посмотрел в мою сторону, а я продолжил. «Я прибыл в столицу только потому, что обнаружилась реальная опасность для возглавляемого мной альянса. Если бы не это, то меня бы здесь точно не было, поэтому предлагаю перейти к делу. В доме Миссы ты был более смел и даже позволил себе излагать различные планы» произнесла Ризола. «А сейчас хочешь оставить на повестке лишь Росфорд? Это главная причина моего нахождения здесь», сказал я, осмотрев тройку архимагов. «Только возможность потерять завоеванное заставила меня явиться сюда и искать союзников, помощь которым позволит утвердить власть на своих землях. Это моя цена работы на вас». «Как быстро ты перешел от попытки сохранить Альянс к своим требованиям?» недовольно покачала головой Ризола. «А с чего ты вообще решил, что нужен нам?» Вы сейчас здесь в каком-то конспиративном доме. а Архимаг Дорны вовсе прибыл инкогнито. Указал я рукой на ректора. Думаю, это само по себе достаточное доказательство вашего интереса к моей скромной персоне. Уверен, вы сами отлично понимаете, где и как я могу оказать вам посильную помощь. И знаете, это намного лучше не разбирающегося в местных реалиях полукровки. Какой нахал! Зло произнесла заместитель ректора. Подумать только. Оказывается, это нам нужно с ним сотрудничать, ведь именно мы сюда заявились. Я не говорю, что являюсь единственным вашим интересом. Однако одним из десятков вполне могу быть. Все же под моим контролем находятся значительные территории на всегда неспокойном западе страны, где я все еще продолжаю укрепляться. Кроме того, на меня работает наемник Лизган, лучший специалист по добыче различных сведений, а значит, я могу быть интересен вам еще и как альтернативный источник информации. Думаю, вы не всегда действуете официально и раскрываете свой интерес к некоторым событиям, ведь служба безопасности Академии работает не только на вас, но и на других представителей столичников. Я прав? Вижу, что неопытный полукровка слишком хорошо осведомлен о некоторых нюансах нашей повседневной жизни задумчиво произнесла Ризола. «Готовился к встрече?» «Именно таким образом и намеревался показать серьезное отношение к делу», заметил я, пристально посмотрев на Ризолу. «Мне кажется, вы забываетесь», холодно заметил ректор. «То, что вы поняли, кто я, еще ничего не значит». «Ни в коем случае», перевел я взгляд на мужчину. «Мне показалось, что раз мы обсуждаем мое будущее партнерство и вступление в вашу группу единомышленников, то ни перед кем присмыкаться не нужно». «А ты не считаешь свои требования несколько завышенными?» Вкрадчивым тоном спросил архимаг, и я почувствовал угрозу с его стороны. «Ты всего лишь маг-недоучка с некоторым талантом в области управления». «Да, тебе удалось захватить множество западных баронств. Это удивительно и, несомненно, заслуживает уважения. Однако чего будут стоить все твои достижения, если я сейчас прибью тебя как муху? Мы с тобой точно не будущие партнеры. К мнению таких, как ты, я не прислушиваюсь. Лишь даю команды и жду доклады об их выполнении. Бездумным исполнителем, прилежно выполняющим чью-то волю, я не стану». Отрезал, поняв, что время торгов неожиданно настало. «Я согласен выполнять указания, но должен понимать, для чего это делается. В чем ваша и моя выгода?» «В таком случае я снова напомню свой вопрос», — грозно произнес мужчина. «Что сделаешь, если я захочу прибить тебя, как муху?» «Думаю, что в таком случае я постараюсь выбраться отсюда, а после предложу свои услуги более разумным людям. Товар у меня имеется, так что покупатель найдется». «Единственный человек, который действительно мог бы воспользоваться твоими услугами и не придушил бы тебя в канаве, — это Миса», — указал мужчина на мою бывшую любовницу. «И то не факт, что после окончания дела она оставила бы тебя в живых. Целители быстро черствеют душой и могут принимать очень жесткие решения, не оглядываясь на чувства и старую дружбу. Несколькими минутами ранее ты размышлял более разумно». «А вы серьезно считаете, что только вам пришла в голову мысль в нынешней неразберихе прибрать власть к своим рукам?» — спросил я. «Серьезно? Об этом действительно думают многие, однако не у всех в руках есть реальные человеческие ресурсы», — ответил ректор еще более раздраженным тоном. Про миссу я знаю», — кинул взгляд в сторону хранившей молчание целительницы. Она действительно сильна. В ее руках сосредоточена настоящая власть. Но что помимо пограничных крепостей и студиозов есть у вас? И действительно ли всем этим богатством распоряжается один ректор Академии? Может, сэр Имбуанди тоже? Я почувствовал еще большую угрозу со стороны архимага и был готов мгновенно действовать, если он не возьмет себя в руки. Что, не нравится вам мое поведение? Хмыкнул мысленно. Думали, что я буду в ногах ползать и просить не трогать Росворт? Ироды проклятые. И что удумали? Они пока одни из многих, и позволять им так по наклонять себя во все стороны я не дам, а то привыкнут и потом не позволят подняться. «Успокойтесь», Успокойтесь" — жестко велела Миса. «Дорн, прекрати творить заклинание. Никто не должен знать, что мы сейчас здесь. А ты, Нелл, следи за словами». «Тебе очень везет», — несколько остыв произнес ректор. «Однако еще раз позволишь себе подобный тон и очень пожалеешь об этом. Я тебе это гарантирую». В таком случае еще раз напомню, что прибыл на встречу с возможными партнерами, и вытирать у себя ноги никому не позволю», — сказал я. «Да что ты вообще можешь?» — недоуменно произнесла Ризола. «Партнерчик! Завтра я отправлю к тебе в альянс отряд из двух сотен магов, и все. Быстро окончится твоя власть. Что в таком случае дальше делать станешь?» «Если бы я был уверен, что это может произойти, то не позволил бы вам, леди, выйти из этого дома живой». «Как можно более уверенно», — ответил я. А если бы это не удалось, отправил бы гонца в альянс с предупреждением. Вряд ли ваши люди были бы рады оказанному противодействию. Однако давайте оставим в покое этот вариант. Никто не позволит вам отправить столько магов на запад страны, когда у нас в столице не пойми, что происходит. Нет, такой ход у вас не пройдет. Значит, не позволишь мне выйти отсюда живой? Хищно улыбнулась Ризола, намереваясь встать. Успокойтесь! Еще раз жестко произнесла раздраженная Миса. «Напоминаю, не стоит привлекать внимание. А ты, Нел, думай, кому и что говоришь. Не хочешь сохранить за собой территорию Альянса? Значит, катись отсюда!» «Нет», — покачал я головой и посмотрел на целительницу. Несмотря на некоторую натянутость, диалог все же налажен, и у сторон уже сложились первые впечатления друг о друге. «Да уж», — фыркнула Резола. «Студиоз-недоучка с обычными бойцами за спиной считает, что он нам ровня. Переговоры удались. Молодец!» «Главный мой пассаж вы все же услышали», — произнес я. «Сотрудничать я согласен, но и цена за мою помощь тоже должна быть сопоставимой. Юридическое закрепление за мной завоеванных территорий будет как нельзя более кстати. Зато ты мой пассаж не услышал», — заметила Ризола. «Что можешь предложить помимо Альянса? Только Клизгана? Его здесь нет», — напомнил я. «Но даже без этого мне известно, что в тринадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом домах размещено три отряда прикрытия». «Значит, ты все же прибыл сюда раньше и обследовал местность?» — спросила Резола и уточнила. «Хочешь сказать, что от тебя будет толк, как от специалиста по сбору информации?» «И не только», — заверил я женщину. Понимаю, что я чужак для вас. Странный бывший студиоз, что даже года не проучился в Академии, а пришел на встречу с сильнейшими магами страны и ведет себя крайне вызывающе. Да только я с этим не соглашусь. Поверьте, мне хорошо видна разница в наших положениях. Поэтому в разговоре с Миссом я забронировал для себя далеко не главный титул возможной будущей империи. Я готов помогать любому из присутствующих здесь занять главенствующее положение в стране в обмен на гарантии передачи мне захваченных территорий. «Ты все же настаиваешь на империи?» – спросил Дорн. «Сейчас из за очереды нескончаемых мелких войн мы видим слабую страну», – с отвращением произнес я. «Жалкое зрелище. Если ничего не изменить, то скоро на нас обратит пристальное внимание Ароно-Венорская империя, и тогда мы даже отбиться не сумеем. Поэтому я и настаиваю на восстановлении империи. Только благодаря сильной власти мы сможем сохранить страну, свои накопления и, конечно же, жизни». «Ну, давайте, клюте. Я ведь сам отдаю вам рычаг воздействия на себя. Поймите, что я жаден и хочу сохранить свои территории. И боюсь, без вашей помощи у меня ничего не получится. Догадайтесь, что сможете меня контролировать». «Прежде чем соглашаться на более тесное сотрудничество», сказала Ризола спустя некоторое время, «нам необходимо проверить тебя в деле». «Без проблем», — ответил я. «Готов прямо сейчас доказать свою ценность». «Это как?» — удивилась Ризола. Покажу вам дом, в котором засела два десятка магов, желающих дождаться возвращения леди Ризолы и убить ее.